Глава 13 Джойс. Это уже становится интересным. Не ожидала, если честно, найти в навязанном муже достойного противника. На первый взгляд обычный боевик-дуболом. Сила есть, ума не надо. Но Бриан оказался не так прост. О чём меня, кстати, предупреждал Кук, когда я помогала ему разобраться с пропущенными по семейным обстоятельствам темами. Он оказался весёлым, симпатичным парнем. Его снежок вообще прелесть. Я даже на секундочку пожалела, что бабушка выбрала мне в пару не его. Впрочем, сожаление это мелькнуло и пропало. «Мне вообще пока никакой муж не нужен». Мамочка моя, между прочим, при всей своей женственности и светскости, вышла за папочку замуж через пятнадцать лет после того, как закончила академию. Она уже попутешествовала по миру, сделала карьеру, набралась опыта, авторитета и защитную кандидатскую. Успела блеснуть в свете. Папуля все это время терпеливо ждал и занимался своими делами. «А я что, рыжая?» «Я блондинка» так и мамуля. За что мне муж на третьем курсе? Еще и такой. Умный, зараза. А началось все невинно и даже мило. «Ты чего голый бродишь?» — услышала я в какой-то момент из общей комнаты. «И мокрый», — добавил Фо. «Да потому что это...» — выпалил мой злющий муж и невнятно что-то зашипел. — К моей одежде не прикасайтесь, не то чесаться будете. Полотенца, шторы, вообще все, что в моей комнате, скорее всего, в чесоточном порошке. — По-моему, у тебя уже паранойя, — вклинился голос разума в лице Кука. — Я же благоразумно отошла от своей двери вглубь комнаты. Но стены здесь тонкие, так что все равно продолжала слышать громкие голоса парней. «Да? Тогда выгрузи всю мою одежду на пол и поваляйся на ней. Или снежка вывалей. Не хочешь?» «Так я и думал. Не один я в таком случае параною. «Да...» «Тут я присоединяюсь к совету Джойс. Лекаря посетить тебе не помешает». Пробормотал его друг. А зачем тогда ей еще выдавливать мне целый флакон шампуня? Его как раз хватит перестирать все текстильное в моей комнате и помыть все остальное. Тем же злым голосом, но на удивление без лишней эмоциональности и экспрессии. То есть он сделал выводы, разозлился, но продолжает держать себя в руках. Похвальная черта для боевика. Кстати, «Кстати, не одолжите мне что-нибудь из своих вещей, пока мои будут стираться», — попросил он совсем уже спокойно. Ответа я не услышала. Видимо, парни обошлись жестами. Хлопнула чья-то дверь, и все затихло. Чтобы Бриану пошли подбирать какие-то трусы и штаны, сомневаться не приходилось. «Кстати, а ведь это было первое нарушение написанных ими же правил». Какой там пункт был по счету? Четвертый? В жилом блоке обязательно ходить в нижнем белье. И пусть только скажет, что из-за меня его нарушил. Ты ведь не касалась его одежды? Уточнила я на всякий случай у Лапочки. Я, конечно, в шутку предлагала ей покопаться в его нижнем белье, Но Чихучи Вьюн у меня не первый год и прекрасно различает интонации. В ответ она возмущенно зашелестела сразу всеми листиками. В комнате Бриэна она была, это факт. Но если бы там был порядок, она бы ничего не коснулась. Проанализировала бы своими узиками воздух на предмет опасных для меня или моих растений артефактов и ушла бы, ничего не коснувшись. Ну уж очень, лапочка не любит беспорядок и разбросанные вещи. Незастеленная кровать и вовсе один из ее самых мощных триггеров. Не удивлюсь, если в чесоточном порошке она выкупалась уже после того, как увидела смятые просто Бриэна и посетила его комнату повторно. По-хорошему, мне бы сейчас выйти и успокоить мужа, что все в порядке с его одеждой, и постирать стоит только грязные носки, валявшиеся в углу. И их бы стирать в любом случае, не наденет же он их повторно. С другой стороны, излишняя чистоплотность еще никому не вредила. Когда еще Бриан сподобится на генеральную уборку? С этими мыслями я с чистой душой вернулась к своему микроскопу. А зря, как выяснилось. Пока я магическим щупом отсортировала рецессивный ген артиллерийского горошка, мой дорогой мужушуя... Мой дорогой муж успел продумать и осуществить месть. Очень тонкую, умную и достаточно безобидную для того, чтобы я не имела повода на ябедничать. Я слишком увлеклась работой и опомнилась только поздним вечером, когда в дверь моей спальни постучали. Пришлось вынырнуть из продавленной пространственным магом ниши лаборатории и поползти открывать. За дверью обнаружился сияющий и подозрительно приветливый Бриэн, который с порога начал явно подготовленную речь. «Дорогая Джойс, я должен признать, мы с тобой плохо начали. В этом есть и моя вина. Если позволишь, я бы хотел ее загладить». Не знаю почему, но у меня что-то дрогнуло внутри. Честно признаться, это было законное опасение. «Чего это он?» и глаза такие ласковые-ласковые. Прямо страшно становится. А Бриан, воспользовавшись тем, что я замешкалась, радостно продолжил. «Мне захотелось сделать тебе приятное, и я подумал, чем же мне порадовать мою прекрасную отличницу с факультета травников?» «Конечно, редким растением». Я поднял все свои связи, потратил некоторую сумму денег... И... Та-дам! Он протянул мне коробку с фирменной эмблемой самого дорогого магазина магических растений. И у меня перехватило дыхание. Алексия крупноплодная. Вроде бы обычное растение, даже не слишком редкое. Но цветет оно раз в пятьдесят лет. И создавать ее для этого условия Надо очень постараться. А если терпеливо? А если терпеливо ухаживать за цветком, оно завяжется в плод. Плод вызреет и... Боги, это такие возможности для моей курсовой? И я моментально забыла обо всем. Ослепительно благодарно улыбнулась Бриону. Да что там, едва сдержалась от того, чтобы не повиснуть в него на шее и не расцеловать. Коробочка оказалась в моих руках... Я дрожащими пальцами раскрыла ее и... «Что это?» Голос сорвался. «Мороженое с плодом Алексии крупноплодной», — с довольной улыбкой заявил Брен. Ласковость в его глазах медленно выцвела в ехидство. «Наслаждайся, дорогая. Все для тебя». «Спасибо» как я не убила его на месте, сама удивляюсь. Драгоценный плод, недозревший и никогда уже не вызрит. Его варварски оторвали с кустика, купленного за бешеные деньги. Не менее варварски измельчили ножом и запихали получившееся месиво в магическую вазочку с мороженым. Холод, Это то, что надежнее всего уничтожает магические свойства Алексии Крупноплодной и придает ей невероятный вкус. Формально придраться не к чему. Более того, если заикнуться о таком издевательстве, меня первую поднимут на смех. Мне подарили невероятную редкость, превратив ее в невероятную вкусность. И только я сама знаю, Насколько эта вкусность для меня бесполезна. Мороженое я съела. А что с ним еще делать? Потом сходила в душ, сделала успокаивающую. Потом сходила в душ, сделала успокаивающую масочку для лица, посмотрела в зеркало и сказала вслух. «Ну ладно, дорогой муж, это мы еще посмотрим, кто кого».